Глава 12. Заупокой. Катя получила от Нины новую СМС-ку. «Осмотрела окно на третьем этаже. Ка был прав. Контакта пока никакого. Трудный случай. Здесь все уехали на похороны, а ты когда-нибудь видела его портрет?» Никита Колосов говорил, что окно на третьем этаже, где обнаружили стоящим на подоконнике Льва Абаканова, никак не могло быть открыто им самим. Видимо, подумала Катя, Мина решила взглянуть на это окно сама. Фраза насчёт контакта тоже касалась мальчика. А вот что означало его портрет? Чей портрет? полетела мобильная молния в Калмыково. Генерала А пришёл к ней не странный ответ. Вадик, я хочу тебя кое о чём спросить. Во всякие трудные минуты жизни Катя обращалась за советом к драгоценному Господе. А кому же ещё? Драгоценный брился в ванной, что-то мурлыкая себе под нос. Как обычно, утром он собирался на службу в офис. После отпуска у начальника личной охраны известнейшего в Москве предпринимателя Василия Чугунова настали суровые трудовые будни. Катино отпуск официально ещё продолжался, но был смят с комкан. Инцидент с банным заголом, когда Катя оставила драгоценного и его закадычного дружка сладко храпящими на тёплой кухне и полетела в салон красоты оттуда по звонку Колосова на работу. А уже оттуда, как вом тот с головой в новое приключение, был исчерпан и предан забвению. Река счастливой семейной жизни покатила свои бурные воды дальше. по кочкам, колдобинам и острым камням. До своего телохранительства, при особе Чугунова, драгоценный служил в ФСБ, и Катя хотела, чтобы он ей кое-что объяснил. «Вадик, вот ты скажи мне». «Потом, потом, зайчик, все потом, у меня всего пять минут, завтрак готов?» Зайчик, вздохнув, поплёлся на кухню варить кофе, жарить тосты, готовить бутерброды. По утрам могучий организм драгоценного требовал солидной подпитки. Разпросы и обсуждения следовало отложить до лучших времён. Для Нины утро началось совсем по-другому. В половине 8:00 её разбудила Варвара Петровна. Все в доме были уже на ногах, собраны Минут через 20 в ворота въехал арендованный чёрный Mercedes представительского класса и увёз обитателей дачи на похороны. Две поддённые домработницы, о которых предупреждала Варвара Петровна, были уже на месте и усердно трудились: скребли, мыли, пылесосили, готовили, гладили. Первым делом Нина направилась в комнату мальчика. Вчера вечером его реакция на ее неожиданное появление была настолько бурной, что ей ничего не оставалось, как ретироваться. При дневном свете Нина надеялась, что знакомство пройдет более гладко. Но было еще слишком рано. Лева спал, накрывшись одеялом с головой. «Вылез из-под кровати, когда я ушла», — подумала Нина. «Я не могла. Ну и на том пока спасибо. Проходя по коридору, она увидела винтовую лестницу, ту, про которую говорил ей Колосов, и решила подняться, взглянуть на окно. Вид из этого окна вселил в её сердце смутную тревогу. Она поддёргла крепкую раму, смерила расстояние до подоконника, слишком высоко для четырёхлетнего мальчика. Нет. Не запрыгнуть, ни вскарабкаться. Попыталась дотянуться до шпингалета наверху. Из окна был виден парк. Деревья стояли голые, только голубые ели радовали глаз. Зимой здесь хорошо, наверное, подумала Нина. Ноги сами понесли её в гостиную. Здесь, сидя на кожаном диване в ожидании завтрака, она и отослала Кате на мобильный СМС. На партерета она старалась не смотреть, но это было трудно. Он магнитом притягивал её взор. Иногда его заслонял другой образ, тот, о котором всего каких-то 3 дня назад она думала почти постоянно. Я не позвонила ему, не сказала, что уезжаю, и он тоже мне не звонит. Как он? Что с ним? Увы, установить хотя бы первичный контакт с Лёвой Бакановым в этот день ей так и не удалось. Она провела почти всё время до самого позднего вечера в его комнате, давая ему привыкнуть к себе. Когда она вошла, он этого словно и не заметил. Сидел на кровати уже одетый. Лёва, меня зовут Нина Георгиевна. Нина села на стул возле двери. «Это я к тебе вчера приходила. Прости, что напугала тебя. Я не хотела». В выражении его сосредоточенного, отрешенного личика ничего не изменилось. Нина мысленно сравнивала его со своим Гогой, а не одного возраста, но какие же разные. При дневном свете и комната выглядела совсем по-другому. Как самая обычная детская, полная игрушек. В углу стоял целый стеллаж, набитый ими: машинками, роботами-трансформерами, разноцветными плюшевыми зверюшками. Кто у нас тут живёт? Нина подошла к стеллажу. Какие же они все грустные, печальные. Эй, жираф, привет. Анна достала с полки плюшевого длинношеевого жирафа. Привет, кенгуру. Следом был извлечён жёлтый кенгуру. А вот и бегемотик. Как твой животик, бегемот? Не болит? Болит? А что ты вчера ел? Мороженое клубничное, говоришь? Нина глинулась на мальчика. Никакой реакции. Он сидел, уставившись в одну точку. Только не молчать, он должен слушать мой голос. Она сгребла плюшевых зверюшек с полок, рассадила их на полу. Получился эдакий отряд спецзадорная плюшевая банда. Сама оселась в их круг. Скучно вы тут живёте, по-моему. И не говори, скучно. Так надо взять и что-нибудь придумать, чтобы было весело. Эй, медведь!» Она почесала за ушком суконного фиолетового медведя с унылой мордочкой. «Ну-ка, придумай что-нибудь!» «Я придумал! Надо всем пойти гулять!» «Нет, надо затеять путешествие!» Это подал мысль кенгуру. «В Африку!» Оживились бегемот и жираф. Напольное представление разыгрывалось в нескольких частях, пока Нина совсем не охрипла. Зверюшки играли в прятки, в слова, в догонялки, в считалки, ссорились, мирились, путешествовали в Африку, плыли через бурный океан, заменою ему представлял синий ковёр, продирались через непроходимые джунгли, спасались от пиратов и разбойников. Потом хором выбирали принцессу красоты, собирались на бал, искали потерянную волшебную палочку. Короткий ноябрьский день давно сменился вечером. Нина изнемогла от усталости. Лёва за всё представление не произнёс ни единого слова. С кровати он перешёл к окну, потом снова вернулся на кровать. В 9 ему пора было ложиться спать. Тебе помочь раздеться? спросила Нина. Он всё так же молча выпил стакан яблочно-морковного сока, поданый домработницей, достал пижаму из-под подушки. Давай всё же помогу. Она легонько коснулась его. Он быстро втянул голову в плечи. «Не бойся!» — шепнула Нина. «Посмотри на них, что они скажут! Они ведь знают, что ты никого на свете не боишься!» Лёва медленно повернул голову. С пола на него смотрел разношерстный отрядец. Зверюшки вернулись из своей Африки и были готовы за него в огонь и в воду. Это был весь неутешительный результат за день. На следующее утро продолжить путешествие в Африку не пришлось. Нину снова разбудила Варвара Петровна. «Мы едем в церковь на заупокойную службу по Дуне», — сказала она. «Константин хочет, чтобы и Лёва тоже был в церкви. На кладбище его не брали, и это правильно. Но святая церковь — дело другое». Я бы не рекомендовала ему пока покидать дом, сказала Нина. В церкви ничего дурного случится не может, отрезала Варвара Петровна. Вы тоже поедете с нами, чтобы быть с Лёвой. Пожалуйста, собирайтесь. В церкви семья собралась в Елоховском соборе, Нина наконец увидела их всех. Чужих не было. Под сводами со свечами в руках собрались на заупокойную службу все абакановы судаковые. Константин стоял рядом со своей беременной женой Евгенией. Нина отметила, что беременность, видимо, переносится этой хрупкой, похожей на снегурочку блондинкой очень тяжело. Рядом с Евгенией стояли Зоя и близнецы Ирина и Фёдор. Нина, глядя на них, подумала, насколько всё же при своём внешнем сходстве они эти подростки не похожи. Дело было не в разном цвете волос, тёмных кудрявых у Фёдора и мелированных, выпрямленных по-модному у его сестры. Дело было в чём-то совсем другом. за за день них с безучастным ко всему происходящему львой на руках стоял высокий грузный мужчина в чёрном пальто Варвара Петровна сказала, что это двоюродный брат Павел Он был старше всех абакановых Ему было уже под 40 Он один из всех громко подпевал словам молитвы и псалмам, которые пел за упокой душиного представленной Евдокии, нанятый за деньги церковный хор. Последний член этой семьи в церковь опоздал. Он появился, когда заупокойная служба, по сути, закончилась. И старенький, тихоголосый священник, облаченный в золотые ризы, начал читать проповедь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий вину преступлений и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и их детей, детей до третьего и четвёртого колена. Нина услышала шаги. Кто-то вошёл в собор, где стояли они все, слушая проповедь, и встал позади. Но и вас, мертвых, По преступлениям и грехам вашим, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью по своей великой милости возлюбил. Нина ощутила исходящий от незнакомца запах табака и бензина. Блаженны чии грехи прощены, чии беззакония покрыты. «Блажен человек, которому Господь не вменяет греха!» Она обернулась. Перед ней был человек с портрета. Точнее, его юная, двадцатилетняя копия. То же лицо. Белое, с матовой, тонкой, почти женской кожей и мужественными чертами. На которые зрелость и возраст еще не наложили своей жесткой хищной печати. Он был высок, широкоплеч и, видимо, очень силён для своего возраста. Кто это? шёпотом спросила Нина Варвару Петровну. Это? Да это наш Ираклий. Варвара Петровна поморщилась. И в церковь опоздать сумел. А вчера на поминках надрался, словно в кабаке мерзавец.